Часть четвёртая. Путь к надёжности. Учитесь отношениям. Глава 11 Конструктивное общение. Донести информацию. Конструктивное общение и выбор подходящего спутника жизни. После нескольких свиданий с Итаном Лорен всё ещё не понимала, как он к ней относится. В первый раз они пошли в романтичный бар на пляже и проболтали несколько часов. Потом он сказал «пока» и пропал. Но вскоре неожиданно позвонил и пригласил на концерт в портовый клуб. Они взяли по паре коктейлей и танцевали весь вечер. А после прошлись по променаду, и снова он только бросил «увидимся» на прощание. Тоже повторилось и в третий раз. Лурен относится к тревожному типу, поэтому подумала, что не приглянулась ему. Но зачем тогда он приглашал ее несколько раз? Может, ему просто была нужна компания? Он ей нравился, и отказывать ему без уважительной причины она не хотела. Подруга посоветовала не ломать голову и спросить напрямик. Обычно Лорен не решалась на такое из страха получить обидный ответ. Но ей надоело тратить время зря, и она подняла эту тему сначала смущенно, а потом смелее. «Меня не интересуют платонические отношения, что происходит?» Лорен ошиблась в своем предположении. Итон ответил, что считает ее очень привлекательной и ищет постоянную девушку. Но на вопрос, почему между свиданиями он пропадает, мямлил что-то невразумительное. Лоррен так и не поняла, почему же он не пытался затащить ее в постель, зато не сомневалась, что связываться с ним не стоит. Отношений с ним Лорен не планировала, но они общались по-дружески. Как-то Итан упомянул о нескольких женщинах, которых также сбил с толку своей непоследовательностью. И Лорен, наконец, осенила. Орел таинственности исчез. итон попросту не определился со своей сексуальной ориентацией. Лорен обрадовалась, что ей хватило мужества сразу с ним поговорить, иначе она много времени провела бы в ложных надеждах. Пример Лорен иллюстрирует, как важно конструктивное общение. Способность внятно и без обвинения описать свои потребности и ожидания любимому человеку пригодится в любой ситуации. Люди с надежным типом привязанности умеют это от рождения, а тем, кто относится к тревожному и избегающему типам, придется учиться. Прямолинейный разговор с Итаном поставил крест на догадках и развенчал иллюзии Лорен. Итану было бы удобно, если бы Лорен приняла его как есть. Получив подружку, он успокоил бы родителей и друзей, задававших много вопросов, и не спеша разбирался бы со своей ориентацией. Сформулировав свои потребности, Лорен избегла этой участи и не дала себя использовать. В данном случае проблема была не в типе привязанности Итона, хотя Лорен не могла знать этого заранее. А будь у Итона избегающий тип, оба сразу узнали бы о несовместимости друг с другом. А ведь дело могло быть не в типе привязанности и не в сексуальной ориентации, а в элементарной застенчивости. Такой пример у нас тоже есть. Похожая ситуация была у Тины. На третьем свидании они сидели с Сержем рядом на диване и смотрели кино, а Тина размышляла, почему он ничего не предпринимает. Она уже попадала в неудачные отношения и не хотела терять время на догадки о причинах поведения Сержа. Поэтому она с кокетливой улыбкой повернулась и спросила, «Поцелуешь меня?» Серж смутился и начал было что-то мямлить, но взял себя в руки и прильнул к ней губами. С тех пор они вместе три года, и застенчивость давно забыта. Здесь конструктивная была кокетливая просьба о поцелуе. Тина выразила свои потребности, и, несмотря на первоначальную заминку, это сблизило ее с Сержем не только физически, но и эмоционально. Даже если бы Серж повел себя иначе, и все сложилось бы по-другому, Тина все равно поступила правильно. Реакция на конструктивное общение всегда красноречива. Вы избежите тупиковых отношений, как ворон или вы видите их на новый уровень, как Тина. Конструктивное общение базируется на понимании того, что у каждого свои конкретные потребности — и большинство их определяется типом привязанности. Это не хорошо и не плохо, это факт. Тревожные люди нуждаются в близости и постоянных напоминаниях от спутников жизни, что их любят и ценят. Избегающие люди ожидают сохранения комфортной им дистанции, физической, эмоциональной и независимости. Для счастья в любовном союзе надо учиться выражать свои потребности, не выдвигая претензий, и не вставая в оборонительную позицию. Зачем конструктивно общаться? Вот для чего. Первое. Выбор подходящего спутника жизни. В конструктивном разговоре сразу ясно, отвечает ли кандидат вашим запросом. Пять минут его реакции скажут больше, чем несколько месяцев отношений. Если человек искренне интересуется вашими потребностями и ставит ваше благополучие на первое место, У романа есть будущее. А если отметает их как несущественные и дает понять, что это все глупости, то, скорее всего, ваши интересы учитывать не собирается, и вы несовместимы. Второе. Удовлетворение потребностей в давно существующих или начинающихся отношениях. Формулируя их, вы упрощаете партнеру задачу. Ему не придется угадывать ваши мысли. Ещё хорошо, что в конструктивном изложении слабость уже таковой не воспринимается. Если вам нужно часто слышать «я тебя люблю», по крайней мере в начальной фазе отношений, вы не стыдливо молчите, а преподносите эту потребность как само собой разумеющееся. Таким образом, вы производите впечатление уверенного в себе человека, а не закомплексованного нытика. Формулировка ни в коей мере не должна оскорблять человека, или ставить его в неловкое положение. Чтобы он захотел пойти навстречу, избегайте нападок, критики и обвинений. Конструктивно общаясь, вы показываете партнеру пример. Вы задаете атмосферу отношений, располагающую к искренности и ответственности за благополучие друг друга. Видя вашу честность, человек откроется навстречу. Как вы узнали из главы 8, начинать конструктивно общаться никогда не поздно. Люди с надёжным типом привязанности делают это ежедневно с супругами, детьми и коллегами. Это полностью меняет и обогащает взаимодействие с окружающими. Оценка реакции. Немедленно решить проблему или прийти к компромиссу конструктивное общение не поможет. Зато вы сразу же увидите, насколько любимому человеку важно ваше благополучие. Он, она вникает в то, что вас волнует. Он, она тут же идёт навстречу или увиливает? Он или она серьёзно относится к теме или преуменьшает её значение, выставляя вас глупее себя? Он, она ищет выход из ситуации или только защищает свою правоту? Он или она рассматривает только факты, как в зале суда, или учитывает ваши эмоции? Отзывчивость и неподдельный интерес человека к вашему благополучию дают зелёный свет отношениям. Если же претендент уклоняется от важных тем, встает в оборонительную позицию или выставляет вас в невыгодном свете, это очень тревожный знак. Почему людям с ненадежным типом привязанности трудно конструктивно общаться? Вроде все просто и ясно. Любой так сможет, если постарается, правда? Да, если это человек надежного типа. Остальным трудно понять, что именно их беспокоит. Эмоции переполняют и рвутся наружу. Исследования подтверждают, что надежные люди реагируют спокойнее, без эмоций, поэтому точно формулируют свои чувства и прислушиваются к любимым. Кроме того, они уверены, что достойны любви и уважения и по умолчанию ожидают от любимых отзывчивости и заботы. С такими убеждениями легко не думать о плохом, сохранять невозмутимость и ожидать позитивной реакции. И это мироощущение заразительно. Нэнси Коллинс из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре интересуется, какие социальные и когнитивные процессы влияют на способность строить отношения во взрослом возрасте, а также на здоровье и благополучие. Вместе со Стивеном Ридом из Университета Южной Калифорнии он исследует модели нейронных сетей, применительных к социальному мышлению и поведению, Они выяснили, что люди с надёжным типом привязанности выступают в роли тренеров по конструктивному общению и обладают способностью расположить собеседника к откровенности. А что делать людям другого типа, если вы относитесь к тревожному типу? Когда вас беспокоит проблемы в отношениях, негативные эмоции захлёстывают, и вы впадаете в крайности. В отличие от надежных людей, вы не надеетесь на позитивную реакцию любимых и ожидаете худшего. Отношения для вас как карточный домик, который может рухнуть в любую минуту. Поэтому вам не до своих потребностей. Наконец, начав разговор, вы выплескиваете гнев, обвинения, критику и угрозы. И вместо поддержки от вас отворачивается. Это в своем исследовании подтвердили Коллинз и Ридт. Мужчины, встречавшиеся с тревожными женщинами, реже проявляли искренность, а общее качество общения оценивали ниже по сравнению с другими парами. Оттолкнув партнера нападками, вы переключаетесь на протестное поведение и пытаетесь выразить потребность в близости скандалом Это совершенно неэффективно. Получив негативную реакцию, вы не поймете, что ее вызвало, суть высказываний или форма. Скажем, вы постоянно названивали любимому человеку, подозревая его в измене. Ему это надоело, и он вас бросил. Вы никогда не узнаете причину. То ли вы утомили его и ее своей назойливостью, то ли ваши подозрения оправдались. И главный вопрос останется без ответа. Способен ли человек выслушать, успокоить и сделать все, чтобы вы чувствовали себя в любви и безопасности? Так что советуем, несмотря на понятный страх обиды, сменить процессное поведение на конструктивное. Со всей ответственностью утверждаем, что никто на нашей памяти об этом не пожалел. Как правило, подтверждается, что любовь крепка и желание близости обоюдно, и это приносит огромное облегчение. Конечно, реакция не всегда соответствует ожиданиям, и в таких случаях начинаешь винить себя, надо было сказать или сделать все иначе. Но мы ни разу не слышали, чтобы хоть кто-нибудь пожалел, что поднял насущный вопрос. Наоборот, все рады, что конструктивное общение приблизило их к долгосрочной цели — поиску подходящей пары или укреплению нынешнего союза. Рассмотрим пример Хиллари. На субботнее утро она запланировала романтическую прогулку со Стивом по Бруклинскому мосту. Но по телефону он ей сказал, что затеял стирку и перезвонит позже. Хиллари расстроилась, и подруга посоветовала ей перезвонить и предложить закончить стирку вечером, ведь сегодня чудный весенний день. Хиллари нехотя послушалась. И Стив повторил то же самое, и еще добавил, что сегодня вообще не планировал увидеться. Хиллари окончательно скисла и разозлилась на подругу за плохой совет. Она подумала, что все испортила своей навязчивостью. Много месяцев спустя от общего знакомого она узнала, что Стив в это время еще переживал развод и не хотел, да и не был готов вступать в новые отношения. Тогда Хиллари поняла, что повторный звонок спас ее от еще большего расстройства, которым непременно закончилась бы неудачная попытка романа. Она больше не обижалась на подругу, а была благодарна ей за важный урок конструктивного выражения потребностей. Хиллари поняла, что впервые проявила в отношениях свое «истинное я», Со Стивом не вышло, но она могла быть уверена, что со своей стороны сделала все возможное. К тому же Хиллари начала догадываться, что негативное отношение к себе не всегда стоит расценивать как подтверждение своей непривлекательности. Вот еще один плюс прямолинейного выражения потребностей. Много лет Дженна боялась спугнуть мужчину желанием выйти замуж и родить детей. Когда ей стукнуло сорок и тиканье биологических часов заглушило все остальное, она решила на первом же свидании сообщать, что будет встречаться только с тем, кто хочет иметь детей, причем как можно скорее. Она подозревала, вполне обоснованно, что большинство кандидатов сразу ветром сдует, но такие мелочи ее уже не пугали. Несколько мужчины, правда, тут же испарились, но потом ей попался Нейт. Ему понравилось, что она знает, чего хочет, и не боится об этом сказать. Конструктивное общение прошло успешно. Сейчас у них двое ребятишек. Вы тоже научитесь конструктивно общаться, как Дженна и Хиллари, хотя тревожным людям это поначалу непривычно. Если вы относитесь к избегающему типу, взаимопонимание сближает как ничто другое. Но даже с боязнью близости все равно полезно кое-что узнать о конструктивном общении. Представители избегающего типа чаще всего не осознают потребности в дистанции и независимости. Им хочется одиночества, но почему — непонятно. Появляется мысль, что любовь ушла, а значит, держаться не за что. Это не идеал, выходит, и жалеть не о чем. И так складывается череда расставаний. Человеку избегающего типа надо самому осознать, что после сближения ему необходимо эмоционально и физически сдать назад и объяснить это любимому человеку. Заранее скажите, что иногда вам нужно одиночество, и дело не в конкретном человеке. Так у вас со всеми. Это надо донести обязательно. Механизм привязанности любимого человека придет в равновесие. Он откажется от близости любой ценой что и является причиной дискомфорта избегающей личности, и закончатся игры в догонялке. Андресу, представителю избегающего типа привязанности, диагностировали прогрессирующее аутоиммунное заболевание на 25-м году брака с Моникой. Оно неизлечимо, но, как ему сказали, с учетом возраста продолжительность жизни не сильно сократится. Следует только регулярно сдавать анализы. Андрес сумел преодолеть первоначальный шок Решил не думать о болезни и жил как раньше. Моника так не смогла. Ей казалось неправильным делать вид, что ничего не произошло. Она заставила его подтвердить диагноз у другого врача и изучить тему в интернете. Обычно Андрес просто отмахивался, но несколько раз они серьезно поссорились. Через несколько месяцев он высказал все, что думал. Он понимает, что Моника беспокоится, но помощи от ее слов никакой. Она только лишний раз напоминает о грустном. Он доверяет врачу и не видит необходимости проверять его вердикт. Суета моники бесполезна для здоровья и только портит отношения. Монике это помогало смириться с его диагнозом, но Андреса только расстраивало. Моника поняла, что больше поддержит мужа, если будет уважать его желания и не навязывать свои. С тех пор ей удается иногда сдерживаться, хотя и не всегда. И ссорятся они гораздо реже. Конструктивный способ убедиться, что ваши потребности в отношениях удовлетворены. Моник и Грег встречаются пару месяцев. Приближается День независимости США. Моник планирует праздновать с друзьями, но не пригласила Грега. По крайней мере, пока. Грег весьма озадачен этим и не понимает, в чем дело. Моник не считает их отношения серьезными, Элли стыдится его и не хочет знакомить с друзьями. Грэг боится спрашивать напрямик, чтобы не показаться навязчивым. Поэтому решил намекнуть. «Не знаю, что буду делать четвертого. Есть несколько вариантов, но ни один не кажется стоящим». Конечно, у него нет никаких планов, но он не хочет напрашиваться. Маник не реагирует на намеки. Она приняла его слова за чистую монету и пытается помочь ему выбрать, куда пойти. Грег сдаётся, потому что если даже сейчас, после всего сказанного, она делает вид, что ничего не поняла, значит, не хочет его приглашать. Он злится и говорит себе, что она ему тоже не очень-то нужна. Что будет, если вместо намёков Грэг выскажется конструктивно? У него тревожный тип привязанности, и это не сразу приходит ему в голову. Он привык сразу переходить к протестному поведению. Предположим, он скажет... «Я хочу провести 4 июля с тобой. Ты хочешь присоединиться к моей компании или пригласишь меня в свое?» Моника ответит, что не думала, что ему будут интересны ее школьные подружки. «Но раз он хочет, почему бы и нет?» Грег получил желаемый ответ, задав простейший вопрос. А отдельный плюс в том, что в дальнейшем им будет проще говорить откровенно. Предположим, Моника ответит отрицательно. Но с конструктивным диалогом вы всегда в выигрыше. Если Моник ничего не ответит и сменит тему, сразу все будет ясно. Из фактов, а не из подозрений, Грег поймет, что Монику не интересуют его потребности и чувства. Мы не предлагаем ему немедленно с ней расстаться, но это серьезный звоночек. Еще пара-тройка таких, и можно без сожаления идти искать любовь в другом месте. Когда начинать конструктивное общение? На этом мы отвечаем. Всегда. Но иногда слышим, надо все темы сразу выносить на обсуждение. У меня тревожный тип привязанности, сколько у меня волнений и сомнений не перечесть. Их станет меньше, если сразу поставить вопросы, получить позитивный ответ. Невысказанные тревоги и страхи имеют свойство накапливаться. Пока вам сложно вести конструктивный разговор, предлагаем следующее. Тревожным. Начинайте конструктивно излагать свою позицию, когда чувствуете, что переходите к протестному поведению. Когда слова и поступки любимого человека или их отсутствие активируют механизм привязанности до такой степени, что вы на грани, собираетесь бросить звонок, пригрозить уйти и так далее, остановитесь. Подумайте, чего конкретно хотите и внятно сформулируйте. Но поднимайте тему, только полностью успокоившись. Некоторым на это нужно один-два дня. Избегающим. Однозначный признак, что пора конструктивно высказаться, непреодолимая жажда свободы. Объясните любимому человеку, что иногда вам надо побыть в одиночестве, и хорошо бы найти для этого способ, удобный обоим. Предложите несколько вариантов, учитывая интересы другой стороны. Так вы с большей вероятностью получите желаемое. Никогда не поздно повернуть в конструктивное русло, даже если начали не с той ноты. В субботу Ларри получил неприятное письмо с работы. В это время Шилла, с которой они жили вместе семь лет, встречалась с подругой. Она зашла за формой для спортзала, и Ларри расстроился — «Опять уходишь? Ты же только пришла. Мы по выходным вообще не видимся». Сказав это, Ларри сразу понял, что не прав Шейла растерялась. Он был в курсе ее планов. Более того, сначала она предложила вместе остаться дома. Атмосфера накалилась, и оба некоторое время молчали. лари отвлекся на чтение, чтобы успокоиться, и понял, что хотел сказать на самом деле. Он разволновался из-за письма и хотел побыть Шейлой, но ему неудобно было просить ее изменить планы. Он привычно включил протестное поведение, затеял ссору, чтобы привлечь ее внимание. Он извинился перед Шейлой за то, что не смог сразу сказать, что ему нужно, и объяснил, в чем дело. Услышав это, Шейла тоже успокоилась. Она поддержала Ларри, но потом он сам настоял, чтобы она пошла в спортзал. Лари начал с протестного поведения, но благодаря отзывчивости Шейла понял, что конструктивно поговорить никогда не поздно. Пять правил конструктивного общения. Правила просты в теории и на практике. Первое. Не скрывайте чувств. Для конструктива нужна искренность и абсолютная честность. Смелее. Второе. Сформулируйте потребности. Суть в том, чтобы донести их до любимого человека. Высказываясь, обязательно учитывайте и его интересы. Его или ее обида отзовется и в вашем сердце, ведь вы единое эмоциональное целое. Используйте фразы «мне нужно», «я чувствую», «я хочу», чтобы обратить внимание на свои потребности, не упоминая недостатки собеседника. Например. Мне нужна уверенность в отношениях. Когда ты болтаешь с официанткой, у меня ощущение, что ты не помнишь обо мне. Я чувствую себя глупо, когда ты возражаешь мне при своих друзьях. Мне нужно верить, что ты уважаешь мое мнение. Я хочу знать, что могу доверять тебе. Когда ты ходишь по барам с друзьями, я боюсь, что ты там познакомишься с кем-нибудь. Третье. Будьте конкретнее. Из обобщений трудно понять... Чего именно вам хотелось бы? Четко сформулируйте суть. Если ты не останешься у меня ночевать, когда ты звонишь не каждый день, сначала говоришь, что любишь, а потом отказываешься от своих слов. Четвертое. Не обвиняйте. Не заставляйте любимого человека чувствовать себя эгоистичным, бестолковым и неполноценным. Конструктивное общение не подразумевает поиск чужих недостатков. Претензии уводят от сути и превращают диалог в перебранку. Начинайте разговор спокойно. Бессмысленно вступать в переговоры на грани истерики. Собеседник услышит только гнев и осуждение. Пятое. Будьте непреклонны и не оправдывайтесь. Вы имеете право на удовлетворение потребностей и точка. Представители других типов привязанности могут их не понимать, но они важны для вашего счастья, а конструктивное общение не обходится без их выражения. Это особенно касается тревожных людей, потому что большинство их потребностей обесценены современной культурой. Так или иначе, обоснованность не обсуждается. Главное, что от потребностей зависит благополучие. Правила Миранды для свиданий. Конструктивное общение с первых шагов. Правило Миранды введено решением Верховного суда в 1966 году. Полиция должна была зачитывать арестантам их права. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может, и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете позволить себе адвоката, его вам предоставит государство. Вы поняли свои права? Наша коллега Диана шутила, что некоторые парни на свидании зачитывали ей права, чего ожидать в отношениях с ними. Говорили «Я не готов к серьёзным отношениям», имея в виду «Если ничего не выйдет, я тебя предупреждал». Правилом Миранды мужчины снимали с себя эмоциональную ответственность перед Дианой. Напишите собственное правило Миранды для надёжности, а не для избегания, по принципам привязанности – И не забывайте, что влюблённые доверяют спутнику жизни своё сердце и берут на себя ответственность друг за друга. Покажите человеку пример рабочей модели любви и отношений и с самого начала настройтесь на надёжность. Не скрывайте чувств. Анализируйте реакцию. Вместе стремитесь к надёжному, взаимозависимому союзу. Азы конструктивного общения. Первый шаг. С непривычки проще говорить по сценарию. Пишите его в приятном расположении духа и не слушайте друзей, предлагающих манипулировать с любимым человеком, например, заставить его ревновать. Помочь подобрать нужные слова попросите уполномоченного по привязанности УПП из главы девятой. Друга надежного типа или кого-нибудь, знакомого с принципами конструктивного общения. Готовый сценарий повторяйте про себя, пока он не зазвучит естественно. Когда все записано, не страшно замяться или забыть свою реплику, и проще говорить убедительно. Несколько раз попробуйте конструктивно выражаться, потом будете делать это, не задумываясь. Упражнения. Вопросы для выбора темы сценария. Подумайте, как бы вы на них ответили. Почему мне некомфортно в этих отношениях? Я активирую или деактивирую механизм привязанности. Какие поступки любимого человека вызывают у меня неуверенность? Ответить поможет инвентаризация отношений в главе 9 Какие действия любимого человека дали бы мне ощущение надежности? О каком из перечисленных действий мне проще поговорить с ним? Ответ на последний вопрос задает тему первого конструктивного разговора. Теперь напишите, как его начнёте, помня о пяти принципах. Прослушайте следующие примеры. Обратите внимание, что неконструктивные фразы трудно интерпретировать однозначно. Вот почему реакция на конструктивное общение красноречивее, чем на неконструктивную речь или протестное поведение. Ситуация. Он очень занят на работе, и вы редко видитесь. Неконструктивное общение, протестное поведение. Звонить каждые два часа, чтобы напомнить о себе. Конструктивное общение. Сказать, что скучаете, и вам не нравится его новый график, хотя вы понимаете, что это временно. Ситуация. Она невнимательно слушает, поэтому кажется, что не ценит и не понимает вас. Неконструктивное общение, протестное поведение. Встать и выйти посреди разговора в надежде, что она пойдет за вами и извинится. Конструктивное общение. Объяснить, что вам недостаточно, чтобы вас молча слушали. Подчеркнуть, что ее мнение для вас самое важное, и вы хотите его знать. Ситуация. Он много говорит про бывшую, и вам это не нравится. Неконструктивное общение. Протестное поведение. Заявить, что глупо без конца мусолить эту тему или пуститься в воспоминания своих бывших, чтобы он понял, каково это. Конструктивное общение. Сказать, что вам неприятно слушать про бывшую, из-за этого вы не уверены в ваших с ним отношениях, а для совместного счастья вам необходима уверенность в завтрашнем дне. Ситуация. Он всегда все планирует в последнюю минуту. Неконструктивное общение. Протестное поведение. Говорит, что заняты всякий раз, когда он так делает, чтобы он научился предупреждать заранее. Конструктивное общение. Донести, что вы нервничаете из-за того, что не знаете, когда увидитесь, и увидитесь ли вообще, и что вы хотите хотя бы приблизительно знать о совместных планах. Ситуация. Она не берет трубку и не сразу перезванивает. Неконструктивное общение. Протестное поведение. Терпеть, сжав зубы. Конструктивное общение. Сказать, что вы ответственно относитесь к ее звонкам и что вам было бы приятно такое же отношение к себе. Ситуация. Он не звонил несколько дней. Вы боитесь, что он вас бросит. Неконструктивное общение. Протестное поведение. Когда он, наконец, позвонит, сказать, что заняты, пусть помучается. Конструктивное общение. Сообщить, что это обидно и что в отношениях для вас важно чувствовать себя на первом месте. Учтите, что даже конструктивное общение не решит все проблемы сразу. Но главное — реакция любимого человека. Из нее понятно, насколько он ценит ваше благополучие, учитывает ваши интересы и готов работать над отношениями.